Второе. На завтра я поднялся с рассветом раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя. В лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов, надо доказать, что я ничем не хуже других. Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатился своей бочкой к роднику чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал. Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре? Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной. О, анархай! О, великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века, и что ждет тебя впереди? Не беда что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей, и над машинами, ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут, это всего лишь начало-начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады. Побежит вода в прохладных арыках, и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура. И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда. Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да будет благословенна страна Анархай. Солнце, наконец, выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее. День начинался неплохо. По крайней мере, моторы не глохли. Я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко. В одну из своих поездок я обнаружил у родника небольшой отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверное, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас. Там, за двуглавым холмом, в тех краях располагались чебаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видела однажды фотографию молоденькой вьетнамки с такой же вот какой-то девушке челочкой на лбу. Поэтому, наверное, мне и почудилось, будто я ее где-то видел. Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я, как ни в чем не бывало, спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку. Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила, а как называется этот родник? Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно. «Должен же как-то называться наш единственный родник». Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине. «Верблюжий глаз», — сказал я, повернувшись к девушке. «Родник верблюжий глаз?» Она тряхнула челочкой и улыбнулась. «Красиво!» «А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый!» Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, да чего же это здорово услышать имя любимого учителя здесь, Степи, от незнакомой девушки, которая подумала мне тоже не без его влияния попала сюда, на анархай. Она еще в прошлом году окончила школу. Не нашу, а другую. И теперь работала с акманщицей, помощницей Чебана. У нас в Кошаре. «Колодезная вода соленая», — говорила девушка. «А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят поить. Пусть они знают, какая она. Настоящая вода. Вот выращу их, сдам атару, а к осени поеду учиться в университет». «Я тоже со временем думаю учиться», — сказал я. «Только я по механизации пойду». «Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так», — показал я на бочку. «Временно помогаю. Должны прислать другого водовоза». Ну, это я уже, конечно, зря ляпнул. Просто сам не заметил, как сорвалось языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел. «Эй, академик, морду набью!» Донесся издали ненавистный голос Абакира. «Ох, и заболтался же я!» «Что это там?» Не разобрав, спросила девушка. «Да так!» Пробормотал я краснея. «Воду надо вести Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками. «Да еду я, еду! Уймись ты!» «Нельзя же кричать при посторонних!» — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь. Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. «Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли! Не могу я больше терпеть такие издевательства!» Абакир спрыгнул с кабины и, как в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь. «Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!» Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом. «Без тебя, сопливого академика, было, Нархай, и теперь не провалится, чтобы ему сгореть! Валяй! Катись отсюда во свояси! Тоже еще грызаться вздумал, галаштанный студент!» Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор, И зашагал прочь. — Стой, Кемель! Нельзя так! Куда то Остановись! — закричала мне след колепа. Но это только подстегнуло меня. И я зашагал еще быстрее. — Не задерживай! Пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакира. — Обойдемся! — изверг ты. — Зверь, а не человек! Что ты наделал? — стыдила его колепа. Я долго еще слышал, как они там кричали и ругались. Не замедляя шага, я уходил все дальше и дальше. Мне было все равно, куда идти. Никого. Ни единой души не было вокруг. И пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века. Я шел, ни о чем не думая. У меня было только одно желание — уйти. Уйти отсюда как можно быстрее. И пусть этот проклятый анархай любуется моим затылком. Пусто. Бесстрастно столалась передо мной степь. Все. Пригорки, увалы, лощины. Все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему я? оскорбленный и униженный должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни куда ни глянь всюду бездыханная пустыня что спрашивается надо здесь человеку разве мало ему места на земле мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми вот тебе и роскошная полынная степь вот тебе и страна анархай высмеивал я сам себя Ощущая всем существом своим собственное бессилие, бесприютность и подавленность. Надо мной было высокое-высокое небо. Вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечкам стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной выцвешей кипчонки. Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи», — думал я. «Пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарнику. Уеду к людям». Когда у меня за спиной раздался топот коня и фырканье лошади, я даже не оглянулся. «Это Сорокин. Кроме него некому». Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но к чертям не вернусь, даже и не подумаю. Остановись, негромко окликнул меня Сорокин. Я остановился. Сорокин подъехал на спотевшей лошади, молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцвевших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок, мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда. На! Это нельзя оставлять. Спокойно протянул он мне путевку. Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладони утомленное, заросшее рыжеватое щетиной лицо. «Если на разъезд, держи правее». «Вон, под натой ложбиной», — показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад. Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обругал меня? Почему не стал уговаривать? Почему он так устал и сидит на своей понурой лошади? Семья, жена и дети где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек? Что держит его в пустынном анархае? Сам не понимаю, почему, но я медленно побрел за ним. Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всему виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать. «Ну, так как же быть?» Промолвил, наконец, Сорокин, никому не обращаясь. «А что?» «На анархай потоп надвигается, что ли?» — ехидно отозвался Бакир. При этих словах Садобек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат-прицепщик Эсеркеп тоже поднялся было с места, но раздумал и остался. А бакир и с ним был не в ладах. Как-то уступив моей просьбе, И Серкеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садобека, а сам пересел на водовозку. Но, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но и Серкеп в обиду себе не дал, он тоже драться умел, а ведь он старше меня всего года на три. Абакиру никто не ответил. «А что тут думать?» — добавил он. «Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает». Не о том речь. Кто виноват, кто не виноват, ответил Сорокин, не глядя на меня. Здесь судьба молодого человека решается. Как ему быть теперь? Ну уж и судьба, усмехнулся Бакир. Судьба таких академиков давно решена. Пропащий, ни на что негодный народ. Он небрежно махнул рукой. Ну, сам, по суди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали. Они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали. А что получилось? Чему их там выучили? Машины не знает. Хомут на коня надеть не умеет. Супонь и то толком не стянет. Почему это я должен отдуваться за него? На кой хрен мне его ученость? Подумаешь, знаток каменных идолов. А с делом не справляется. Раз так, значит, айда, катись. Не срывай работу другим. И ты на меня, Сорокин, не напирай. Я вкалываю бессменщика и никому спуску не дам. А не угоден. Завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда говорить буду. Я бы всех этих академиков... Довольно. Резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него. Это мы и без себя знаем. Не о том речь. А ну скажи, Кемель. Что ты сам думаешь? Я не сразу ответил. Слушая Бакира, я поймал себе на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как это все говорилось? Как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий? Или уж такой тупица, что никогда не постигну того, что доступно Бакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал однако я постарался ответить сорокину как можно спокойнее я приехал сюда работать прицепщиком это для меня важно а с хомутами и супонями я уже справляюсь это знают все и абакир тоже знает можно было бы и дальше так работать но я водовозом не буду принципиально не буду другой работы у нас нет сказал сорокин значит мне надо уходить заключил я Колепа подняла на меня глаза и печально вздохнула. Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама бы села на повозку, но ведь ты не пойдешь. Это прозвучало неожиданно, по своей или от того, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за бакира, вроде бы стыдилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-то смягчить, сгладить его грубость, потому ли или нет. Но она это сказала, а я, с горяча не подумав, брякнул. Пойду. В Йорте стало совсем тихо, только костер потрескивал с тонким посвистом. Все, недоумевая, смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь. Откажусь. Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго, но я промолчал. «Сказано, сделано». Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня. «Это точно?» — коротко спросил он. «Да». «А мне все равно», — Абакир плюнул в костер. «Но предупреждаю. Чуть что надаю по шее». И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом. «А что чуть что? Что ты заранее угрожаешь?» Не выдержал, наконец, все время молчаливый и Серкеп. «Справится. Подумаешь, премудрость какая. Он на моем плуге работал. А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу». «Прекрати». Снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне. «С утра принимайся за работу». Он поднялся и шагнул к выходу. «А теперь отдыхать пора». В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром. Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним. А с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро, поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задерживать движение трактора. Но ведь кроме этого, я должен во всем помогать трактористу и по уходу за машиной, и по ремонту. Попробуй, подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку, или там еще что. Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове. Ты бы подумал, Кемель, не паровай с ним. Добрый ты, безобидный, заест он тебя. Не угодишь ты ему. А я не собираюсь ему угождать. А что заезд, так мне уже не привыкать. Ну, гляди. «Тебе виднее», — тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.